и вновь расположить к себе на всякий случай преданных друзей не раз бывало вручавших его своими непобедимыми и верными шпагами в стычках с врагами только отос ничего не ждал от других а повиновался лишь чувству чистой дружбы и голосу своего простого и великого сердца условились что каждый укажет свой точный адрес и по зову одного из них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 Затем перешли к глухой борьбе, которую им некогда приходилось вести против того, кого они называли теперь великим кардиналом. — Честное слово, — воскликнул смеясь Арамис, — мне кажется, мы довольно уже хвалили покойников. По злословиям теперь немного насчет живых. Мне бы хотелось посплетничать о Мазарине. — Разрешите? — Конечно, — вскричал Д'Артаньян со смехом. — Расскажите! —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 клянусь честью дворянина, мы посмеемся, если ваш анекдот забавен. Я начинаю. Господин де Буфор, беседуя с одним из друзей принца Конде, сказал, что со времени размолвки Мазарини с парламентом у него вышло столкновение с Шовеньи, и что, зная привязанность последнего к новому кардиналу, он, Буфор, близкий по своим взглядам к старому кардиналу, основательно оттузил шавини Собеседник, зная, что Буфор горяч на руку, не очень удивился и поспешил передать этот рассказ принцу. История получила огласку, и все отвернулись от шовинии. Тот тщетно пытался выяснить причину такой к себе холодности, пока, наконец, кто-то не решился рассказать ему, как поразило всех то, что он позволил Буфору оттузить себя, хотя тот и был принцем. «А кто сказал?» что Буфор поколотил меня?» — спросил Шовеньи. Он сам был ответ. Доискались источника слуха, и лицо, с которым беседовал Буфор, подтвердило под честным словом подлинность этих слов. Шовеньи, в отчаянии от такой клеветы и ничего не понимая, объявляет друзьям, что он скорее умрет, чем снесет это оскорбление. Он посылает двух секундантов к принцу,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 Людовик XIII не хотел, чтобы ему прислуживали дворяне, желая сохранить право бить своих лакеев. Но удивленно спросил Бофор, кому были нанесены побои, и кто говорит об ударах? — Но ведь вы сами, монсеньор, заявляете, что побили кого? Шавиньи? Я? — Разве вы не сказали, что оттузили его? — сказал. — Ну, а он отрицает это. — Вот еще. — Вот еще. — Я его изрядно оттузил. — И вот мои собственные слова, — сказал герцог де Буфор со своей обычной важностью. — Шавиньи, вы заслуживаете глубочайшего порицания за помощь, оказываемую вами такому пройдохе, как Мазарини. Вы... — А, — монсеньор, — вскричал секундант, — теперь я понимаю. Вы хотели сказать «отделал». — Оттузил, отделал, не все ли равно? —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 смогут волю усмеивать принцев с тем, чтобы Атосу и Арамису будет дано право, в свою очередь, чистить Мазарини. «Право, господа», — сказал Д'Артаньян, обращаясь к Арамису и Атосу, — «вы имеете полное основание недолюбливать Мазарини, потому что, клянусь вам, и он, с своей стороны, вас не особенно жалует». «В самом деле», — сказал Атос, — «ах, если бы мне сказали, что этот мошенник знает меня по имени...»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 «Нет», — отвечал Атос, — «я боюсь не розысков, мазарине «Чего же вы боитесь, скажите?» — спросил Арамис. «Ничего, по крайней мере, в настоящее время. А в прошлом?» — спросил Пуртос. «А в прошлом это другое дело», — произнес Атос со вздохом. «В прошлом и будущем». «Вы боитесь за вашего юного Рауля?» — спросил Арамис. «Полно!» — воскликнул Д'Артаньян. «В первом деле никто не гибнет!» «Ни во втором!» — сказал Арамис. «Ни в третьем!» — добавил Портос. «Впрочем, даже убитые иной раз воскресают. Доказательство — наше присутствие здесь!» «Нет, господа!» — сказал Атос. ни Рауль меня беспокоит. Он будет вести себя, надеюсь, как подобает дворянину, а если и падет, то с честью. Но вот в чем дело».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 «Какой-то человек спешно желает видеть одного из вас». «Кого?» — спросили все четверо. «Того, кого зовут графом Деллафер». «Это я», — сказал Атос. «А как зовут этого человека?» «Гремо». Атос побледнел. «Уже вернулся?» — произнес он. «Что же могло случиться с Брожелоном?» «Пусть он войдет», — сказал Д'Артаньян. «Пусть войдет». Гремо уже поднялся по лестнице и ждал у дверей.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 «Тигр вырвался и идет на вас. Берегитесь!» Атос с меланхолической улыбкой взглянул на своих друзей. Пуртос стал искать у себя на боку шпагу, которая висела на стене. Арамис схватился за нож. Д'Артаньян поднялся с мест. «Что ты хочешь сказать, гримо воскликнул Д'Артаньян. «Что сын Миледи покинул Англию?»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 Но этот ребенок послан самой судьбой, и они все вместе поспешно покинули гостиницу.